Глава 38. Никс. «Ну и каков лучший вариант развития событий?» — спрашиваю я, улыбаясь и смотря на святого через открытое окно машины. Судя по задумчивому выражению, он размышляет над моим вопросом. И это хорошо, потому что ему явно нужно отвлечься. Его бледность говорит о том, что ему больно, но, конечно же, он никогда в этом не признается. Мы почти не разговаривали с Вульфом, Джейсом и Корой, а после того, как Дэниел прислал сообщение о том, что его дрон засек, как они заходят внутрь особняка, рации перестали работать. Возможно, их заклинило. Случается же с такими высокими технологиями перебоя. Честно говоря, это выше моего понимания. Дэниел также сказал нам, что сообщение шерифа уже отправлено, так что в теории. Скоро должна прибыть помощь, но я отношусь к этому скептически. Насколько полезным может оказаться Натан Брэдшоу, когда все дойдет до дела, и будет ли его реакция настолько быстра, насколько нам нужно? Неизвестно. А это означает, что мы сами должны попытаться сохранить всем нам жизнь. «Лучший вариант?» — переспрашивает Святой. «Ну, наверное, чёрт, не знаю». Мы все вернемся домой в целости и сохранности. Кронос и Цербер умрут, а их банды расформируются. В правительстве, как и в полиции, исчезнут коррумпированные люди, и кто-то наведет порядок в городе. Тогда мы останемся дел. Ты так не думаешь? Возможно, это к лучшему, — пожимает святой плечами. Я буду больше времени проводить в своем тату-салоне, а ты... А я... Ты можешь быть моей музой. Если бы я сидела в машине рядом с ним, то наклонилась бы и поцеловала его. Но я стою снаружи, держа в руках винтовку. Какая же из нас получилась пара? Качаю я головой. Шесть лет назад, когда ты заставил меня прыгнуть со скалы, я не думала, что мы можем оказаться здесь. Ты и вовсе не любительница сидеть в засаде, да? Хихикает цветой, а затем стонет от боли. Я снова наклоняюсь, чтобы лучше разглядеть его лицо. «Просто скажи, и мы вызовем Дэниела, чтобы заменить тебя». «Я в порядке», — говорит он, после чего берет меня за руку и, просунув ту через открытое окно, целует костяшки моих пальцев. Он быстро отстраняет губы от ладоней, и я слышу его прерывистый вдох. Тут мое внимание привлекает движение особняка. Я делаю несколько шагов по направлению к дому, но меня замечает один из титанов. Они тут же открывают огонь. Я пригибаюсь и бегу вперед, прижимаясь к бетонной стене, которая обеспечивает мне укрытие, в отличие от забора и скованного железа, не предназначенного для этих целей. Взяв себя в руки на счет три, я выглядываю из-за угла и открываю огонь. Мне удается поразить одну цель и посчитать, сколько титанов меня преследуют. Они просто вылетели, как шершни из растревоженного улья, и их количество может прибавиться. Я стреляю, пока магазин не пустеет, а затем перезаряжаю его и, сделав глубокий вдох, выхожу из своего укрытия на подъездную дорожку. Как раз в этот момент от дома отъезжает внедорожник. Я оглядываюсь назад и вижу святого, который уже вышел из машины и находится на полпути ко мне. «Чёрт возьми, он же ранен!» Я не хочу втягивать его в передрягу, ведь он может пострадать, поэтому жестом прошу его оставаться на месте. Стекла внедорожника настолько затемнены, что я не могу понять, сколько человек находится внутри, поэтому стреляю наугад в то место, где, как мне кажется, должен сидеть водитель. В итоге, вместо того, чтобы набрать скорость, машина медленно поворачивает, и я успеваю отпрыгнуть в сторону, когда она врезается в бетонную стену потрясённая тем, что мне удалось остановить их. Я смотрю на внедорожник, а затем поворачиваюсь к святому, который почти дошёл до меня, держась за стену. На его лице явно отражается боль, но он изо всех сил торопится, сжимая рукой раненый бок. Видя, как широко раскрываются его глаза, я понимаю, что что-то не так, но не успеваю даже обернуться. Я чувствую позади себя какое-то движение и краем глаза замечаю Кроноса, который хватает меня за волосы и тянет мою голову назад. В моих ушах раздается шум, а потом я чувствую укол боли. Кронос отпускает мои волосы, и я падаю на колени, врезаясь ими в асфальтовую крошку. Но неприятное ощущение в коленях наименьшее из моих забот. Я автоматически поднимаю руки, обхватываю ими свою шею и чувствую, как по моим пальцам струится горячая кровь стекающая на грудь. «Ты не можешь умереть!» В голове я слышу голос святого. Он сказал мне эти слова шепотом давным-давно после одного из боев. Святой ухаживал за мной после того сражения, пытаясь поставить на ноги. Тогда по моему лицу будто прошли стеркой для сыра, а в нашу жизнь пришел страх, причину которого мы старались не озвучивать. Мы знали, что однажды к нам придет смерть и заберет одного из нас у другого. Но поскольку я не ожидала, что это произойдет сегодня, в моей голове сразу же закрутился целый торнадо эмоций, раздражение, разочарование, агония, эгоистическое облегчение от того, что теперь мне не придется жить в мире без святого и ужасное чувство вины, потому что ему приходится быть свидетелем моей смерти. Он стоит в начале подъездной дорожки с пистолетом, направленным в землю. Его взгляд — это последнее, что я успеваю увидеть, прежде чем мое зрение затуманивается. Доказательство тому, что я умираю, — это кровь, которую я быстро теряю, и разброс моих мыслей, которые теперь похожи на песок, развивающийся по ветру. Я не хочу думать о том, как будет жить святой после моего ухода. Не хочу думать, как тяжело или легко ему будет. Сейчас он здесь, падает рядом со мной на колени и укладывает мое тело на землю. Я чувствую его горячие руки на моей липкой, холодной коже и пытаюсь что-то ему сказать, но из моего рта выходит только бульканье. Металлический привкус на языке не исчезает, Как бы я ни старалась его сглотнуть или сплюнуть, внутри меня разрывает страх. Как мне сказать ему, что я люблю его, если я не могу говорить? Шш, шепчет он срывающимся голосом и плачет. Слезы текут из его глаз, капая на мою грудь и лицо. Наверное, я действительно умираю, ведь раньше никогда не видела, чтобы он плакал. Я опускаю руку со своего горла и его рука тут же занимает ее место, сильно надавливая, чтобы остановить драгоценную кровь, вытекающую из моей перерезанной артерии. Но для меня это больше не имеет значения. Моё тело кажется мне не моим. Есть так много вещей, которые я хотела бы сказать ему, но все они застревают у меня на языке и окровавленных губах. Последний вздох со свистом проходит через горло, И вместо слов я касаюсь своей любимой татуировки у него на груди. Скопление звезд, Маленькая галактика, набитая прямо под его сердцем и выделяющаяся среди других татуировок. Он сказал, что сделал ее для меня много лет назад. И я надеюсь, это означает, что в мыслях я всегда буду с ним, несмотря ни на что». Даже когда он пройдет через эту войну и найдет себе новую любовь, с которой заведет детей, пока он не испустит свой последний вздох и не встретит меня в темноте. А затем все заканчивается. Я не знаю, закрываются ли мои глаза и останавливается ли поток крови в такт замирающему сердцу или же она будет продолжать капать на землю даже после того, как меня не станет. Все, что я знаю, — это то, что чувство страха пронзает меня насквозь, а затем исчезает, забирая с собой все тревоги. Передо мной расстилается тьма, но я больше не борюсь с ней. Больше я не борюсь ни с чем.